Клод Моне. Годы жизни. 1840-1926. Клод Аскар Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Но юность он провел в Гавре, где его отец в компании со своим Шурином владел бакалейной лавкой. Клод проводил больше времени в воде и на скалах, чем в классе. По натуре он был недисциплинирован, и школа всегда казалась ему тюрьмой. Он развлекался, разрисовывая голубые обложки тетрадей и используя их для портретов своих учителей, сделанных в весьма непочтительной карикатурной манере. В этой забаве он вскоре достиг совершенства. В пятнадцать лет он был известен всему Гавру как карикатурист. Однажды Клод познакомился с пейзажистом Эженом Буденом. Владелец лавки воспользовался случаем и представил ему Манне как молодого человека, у которого такой большой талант к карикатуре. «Буден тотчас же подошел ко мне», — вспоминал Манне, похвалил меня своим мягким голосом и сказал, — Я всегда с удовольствием смотрю на ваши рисунки. Это забавно, легко, умно. Вы талантливы, это видно с первого взгляда, но я надеюсь, вы не остановитесь на этом. Все это очень хорошо для начала, но скоро вам надоест карикатура. Занимайтесь, учитесь видеть, писать и рисовать. Делайте пейзажи, море и небо. Животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие, как они есть, окруженные воздухом и светом. Клод не мог найти лучшего учителя, потому что Буден не был ни доктринером, ни теоретиком. Все, что он знал, он изучил своими глазами и сердцем, доверяясь им с неподдельной наивностью. Именно работа бок о бок с этим замечательным художником, по признанию Мане, открыла ему глаза на красоту природы. «Я не забыл, что вы были первым, кто научил меня видеть и понимать», писал Мане Будену уже в 92 году. Увлечение живописью заставляет молодого художника отправиться в Париж. В первый год своего пребывания там... С мая 59-го до середины 60-го Мане жадно впитывает новые впечатления, которые в избытке предоставляет столица. На выставках салона он знакомится с работами Камила Коро и барбизонцев, недолгое время посещает Академию Суисса. Здесь же у него появляются новые друзья, среди них Камиль Писаро в шестьдесятом мане был призван на военную службу в роту горных егерей расквартированную в алжире однако спустя два года он серьезно заболел и родителям пришлось внести за него деньги чтобы освободить сына от воинской повинности в шестьдесят втором мане возвращается в париж и начинает заниматься в студии глейра в это время его товарищами по искусству становятся ренуар Сислей и Базиль. Его ранние живописные работы «Уголок ателье» и «Охотничьи трофеи» позволяют говорить о несомненном колористическом даровании живописца, о его умении скомпоновать картину и об увлечении иллюзионистическими эффектами. Позднее Клод создает несколько видов улицы Дельабоволь вон Флере. Живописные достоинства этих пейзажей. Впоследствии высоко оценивал Александр Бенуа. Черноты в духе Курбе нет уже и в помине, но чернота в духе Веласкеса налицо. Каждый мазок, и даже самый темный, светится как-то изнутри и остается ярким, а все в целом чудесно гармонизировано и полно чарующей сдержанности. В 65 пятом, когда родители перестали помогать Моне, Он снимает студию вместе с Ренуаром и базилем В том же году Моне начинает работу над композицией «Завтрак на траве» картину большого формата, полотно более шести метров в ширину. Природа и пробивающийся сквозь зеленую листву солнечный свет, фокусирующийся на белом пятне скатерти. А также прозрачные голубоватые тени здесь гораздо важнее всего остального. Это полотно словно предсказывает будущее в направлении и развитии творчества Клода Моне, главы новой складывающейся импрессионистической школы. Две марины художника: мыс Доля Ф во время отлива и устье Сены близ Омфлера, принятые в салон 65 -го года и привлекают внимание критиков, защищавших реализм. Судьба еще раз улыбнулась художнику в шестьдесят пятом. Клод познакомился с семнадцатилетней Камиллой Леони Донсье, дочерью состоятельного буржуа. Истории их любви была положена в основу сюжета романа Золя «Творчество». До поры до времени Мане скрывает от родных существование Камиллы очаровательная жена часто служила моделью для художника ее черты угадываются во всех четырех женских фигурах которые мане изобразил на своей знаменитой картине женщины в саду портрет камилы женщина в зеленом платье очень нравился золя положение мане было критическим он не мог расплатиться с кредиторами и нуждался настолько что вынужден был соскабливать красочный слой со своих старых картин, чтобы на тех же холстах продолжать работу. Родители согласились приютить его в доме тетки в Сант-Андресе, но требовали разрыва с Камиллой. Не найдя другого выхода, Моне уезжает, временно оставляя жену, у которой вскоре должен был родиться ребенок. Оставляет почти без средств. Он работает над морскими пейзажами, а затем возвращается в Париж, где всю зиму бедствует в нетопленном жилище, без гроша за душой. В конце концов, его вообще выставляют на улицу, и он перебирается с семьей в деревню. Художник был близок к самоубийству. Лишь неожиданная помощь одного из покровителей в Гавре, позволило ему временно устроиться с семьей в Фекане и продолжать работу. В 67 седьмом Мане писал картину «Женщина в саду». Рассказ «Гайндье» проливает свет на методе работы художника. На картине были изображены четыре женщины в легких платьях под сенью деревьев. Появился курбе. Мане, ничего не делая, неподвижно сидит перед своим полотном. Что вы делаете? Разве нельзя работать вместо того, чтобы без толку сидеть здесь? Вам еще осталось так много написать. Манев в ответ покачал головой: не могу, жду солнца. И действительно, солнце скрылось за облаком, и световые рефлексы погасли. Все сделалось серым, как в хмурый день. В платье одной из женщин погрузилось в тень, а вторая с зонтиком в руках и вовсе исчезла. Надо было ждать солнца, чтобы точно увидеть контуры. Позднее Берта Моризо в одном разговоре скажет о Мане. Перед его картиной я всегда знаю, с какой стороны держать свой зонтик. И в самом деле, в его произведениях по направлению теней, по тысяче других деталей, можно видеть, откуда падает свет, узнать, где находится солнце и какое это время дня. Картину «Женщина в саду», на которую возлагал надежду художник, жестоко раскритиковала жюри салона 67 года. Моне не раз прерывает работу, не имея денег для покупки красок. 9 августа 69 года он писал своему другу художнику Базилю «Ренуар приносит нам из дому хлеб, чтобы мы не умерли с голоду». Неделя без хлеба, без огня, в очаге, без света — это ужасно. Жюри салона беспощадно отвергает все его картины и в 69 девятом и в 70 годах. В июне 70-го Мане покидает Францию в связи с начавшейся франко-прусской войной. Он вернулся на родину в конце 71 первого года, побывав в Англии и Голландии. Мане поселяется в аржанте маленьком городке на Сене, в 20 милях от Парижа. Два основных его мотива Варжантеи — парусные лодки, скользящие по реке, и виды железнодорожного моста через сену. Регата варжентеи при пасмурном небе. Лодка, мастерская Варжантеи. Мост Варжантеи. Несколько вариантов. Лодки Варжантеи. Несколько вариантов. В 1873 году Мане создает свой шедевр-пейзаж «Бульвар капуцинок» в Париже. Его по праву можно назвать одним из лучших городских пейзажей прошлого столетия. Картина словно соткана из небольших пастозных, свободно положенных мазков, воссоздающих впечатление движущихся по бульвару экипажей и прохожих, легкого ветра, плывущих в небе облаков, струящихся лучей солнца все обволакивающие воздушные дымки. Освещенная солнцем левая сторона бульвара выдержана в светлых золотистых тонах, а правая, тенистая, написана в холодных, серебристо-серых. Маски яркой красной и синей красок звучат повсюду насыщенно. Композиционное решение картины таково, что здания и фигуры на балконе справа срезаны краями холста, и это как бы делает зрителя участником происходящего. Лишь немногим из живописцев прошлого века удалось столь мастерски передать атмосферу жизни большого города. Мане разработал оригинальную технику. Он использовал яркие, чистые и достаточно смелые мелкие раздельные мазки, которые, не смешиваясь, появлялись на холсте. Они отражали непосредственное восприятие автора. Таков его пейзаж, считающийся программным. Впечатление, восходящее солнце. Эта картина и дала название всему движению импрессионизма. Импрессион, впечатление. На первой выставке импрессионистов в 1974 году, кроме впечатления, Моне выставляет еще 11 картин. Как известно, художников подвергли астракизму. В шестом-семьдесят седьмом годах Моне выполнил первую серию картин, изображающих вокзал Сен-Лазар при различной погоде. Позже он напишет знаменитые серии со стогами сена, 20 картин посвящены Руанскому собору. Погоня за ускользающими эффектами солнечного света, поиски мгновенности стоят за каждым полотном из знаменитых серий Моне. В начале 78-го семейство покидает Аржентей и отправляется на жительство в витейль также городок на сене. В марте у Камиллы родился сын Мишель Жак, но силы к ней уже не вернулись. Она вскоре умирает. В 81-м Мане познакомился с Алисой Ошеде, вдовой коллекционера живописи и поклонника его таланта Эрнеста Ошеде. В июле 92 второго Алиса станет второй женой художника. Но снова Мане переживет свою супругу, которая скончается в 911 году. С 83-го жизнь и творчество Мане тесно связаны с селением Живерни в Нормандии, где художник почти постоянно жил до конца своих дней в доме с великолепным садом. Жеверни служила для художника-источником вдохновения. И здесь возникли две известные серии картин Моне «Стага сена» и «Кувшинки». О том, как художник работал над серией «Стага сена», мы узнаем из письма Моне от 7 октября 1990 года, адресованного Гюставу Жефруа. «Я корплю с усердием». Я пристрастился к серии различных эффектов со стогами, но в этот период солнце садится так быстро, что я не могу поспеть за ним. Я становлюсь медлительным в работе, что приводит меня в отчаяние, и чем дальше, тем больше я вижу, что нужно много трудиться, чтобы суметь передать то, что я ищу. Мгновенность. Свои впечатления от стогов оставил русский художник Кандинский. До того я не знал никакого искусства, кроме реалистического, и притом только русского. И внезапно я увидел эту картину. По каталогу я узнал, что речь идет о стоге сена. Я не мог узнать его в картине, и это было для меня невыносимо. Я нашел также, что художник не имел права рисовать так неотчетливо. Я смутно ощущал, что предмет исчез в картине. И я с удивлением и беспокойством... Заметил, что картина не только захватила меня, но отпечаталась в моем мозгу и по временам проплывала перед глазами со всеми мельчайшими подробностями. После распада в 86 году движения импрессионистов художник стал выставляться один. Моне начинает работать рельефным маском, передающим трепет листвы, мерцание солнечных бликов на воде. Тени от скользящих по небу облаков, скалы в отряда, луга в живерни, поле маков. С девяностых годов Мане создают следующие серии, запечатлевая один и тот же мотив: Тополя. Руанский собор, Нимфей, пейзажи воды, виды Лондона, виды Венеции. Лучший из серии — Руанский собор. Мо написал в одном из писем, «Я уже давно здесь, но это не значит, что я скоро закончу свои соборы. Увы, я могу только сказать еще раз, что чем дальше, тем труднее мне становится передавать то, что я чувствую. И я говорю себе, только очень самоуверенный человек может утверждать, что довел свою картину до конца». «Довести до конца?» Значит, сделать картину совершенной. А я работаю так много, все ищу и пробую, почти не продвигаясь, вперед. И только устаю. Вот что писал о соборах в девятнадцатом году Казимир Малевич. На самом деле все усилия Мане были направлены к тому, чтобы культивировать живопись, которая растет на стенах собора. Ни свет и ни тень оставляют его основной интерес но живопись, находящаяся в тени и на свету. Пикассо и Мане добывали живописное, как добывают жемчуг из раковин. Нам не нужен собор, а нужна живопись, неважно, откуда она взята, так же, как нас мало волнует, из какой именно раковины извлечены жемчужины. В 84 м 901 -м годах Мане много путешествовал на юг франции в итальянскую ривьеру в венецию лондон норвегию и каждый раз он привозит серии холстов на которых почти всегда изображал поверхность воды в разнообразных видах с 83 -го года моне живет в своем доме в живерни он пишет любимые уголки сада мостики пруды цветники к началу лета девятьсот девятого Мане закончил серию кувшинки, состоящую из сорока восьми полотен. Импрессионистские приемы, рожденные изучением натуры, постепенно превращаются в штамп и используются для создания живописных ценностей, не вытекающих из реальных наблюдений. Обеднение тематики, уход в декоративность — Сведение приемов импрессионизма к решению узкой проблемы передачи светового облика предмета в определенных условиях при всей виртуозности Моне заводит его в тупик. Но сам художник, достигнув в это время признания успеха, считал поздние работы логическим продолжением и завершением своих поисков. Композиции Моне становятся почти декоративными. Очертания конкретных предметов обозначаются лишь цветовыми пятнами. Так виды пруда в Жаверни постепенно трансформировались в абстрактные цветовые композиции. Таковы и его известные кувшинки, над которыми художник работал с 1914 по 1922 годы. Мане умер 6 декабря. 1926 года.